Нихлюдов не понял, но Мария Павловна объяснила ему, что это знаменитая математическая проблема определения отношения трех тел — Солнца, Луны и Земли, и что Крыльцов, шутя, придумал это сравнение с отношением Нихлюдова, Катюши и Симонсона. Крыльцов кивнул головой в знак того, что Мари Пална верно объяснила его шутку. Не за мной решение, сказал Нехлюдов. Получили мою записку? Сделайте, спросила Мари Пална. Непременно, сказал Нехлюдов и, заметив недовольство на лице Крыльцова, отошел к своей повозке, влез на свой провиснувший переплет и, держась за края телеги, встряхивавший его по колчаям ненакатанной дороги, стал обгонять растянувшуюся на версту партию серых халатов и полушубков кандальных и парных в наручнях. На противоположной стороне дороги Нехлюдов узнал синий платок Катюши, черное пальто Веры Ефремны, куртку и вязаную шапку и белые шерстяные чулки, обвязанные вроде сандалии ремнями Симонсона. Он шел рядом с женщинами и что-то горячо говорил. Увидев Нихлюдова, женщины поклонились ему, а Симонсон торжественно приподнял шапку. Нихлюдов не имел ничего сказать и, не остановив ямщика, обогнал их. Выехав опять на накатанную дорогу, ямщик поехал еще скорей, но беспрестанно должен был съезжать с накатанного, чтобы объезжать, тянувшиеся по дороге в обе стороны обозы. Дорога, вся изрытая глубокими колеями, шла темным хвойным лесом, пестревшим с обеих сторон яркой и песочной желтизной не облетевших еще листьев березы и лиственницы. На половине перегона лес кончился,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 Пьяные и трезвые мужчины и женщины копошились и галдели около лавок, трактиров, кабаков и вазов. Чувствовалась близость города. Подстегнув и подтянув правую пристежную и пересев на козлах бочком так, чтобы вожди приходились направо,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 Забравший высоко вверх против течения паром, несомый быстрой водой, скоро подогнался к доскам пристани. Высокие, широкоплечие, мускулистые и молчаливые перевозчики в полушубках и броднях ловко привычно закинули чалки, закрепили их за столбы и, отложив запоры, выпустили стоявшие на пароме ваза на берег и стали грузить ваза, сплошь устанавливая паром повозками и шарахающимися от воды лошадьми. Быстрая широкая река хлестала в борта лодок парома, натягивая канаты. Когда паром был полон, и нехлюдовская телега с отпряженными лошадьми, сжатая со всех сторон, стояла у одного края, перевозчики заложили запоры —